Глава 12 «Правила добрых дел». «Да, это я», — согласился гувернёр. «Как вы сюда попали?» — изумилась мафия. «И почему я вас сразу не узнала?» Перепутала с зефиркой. «Она тоже не худенькая, но не такая толстая, как кавернёр». Мопс улыбнулся. «Гувернёр!» «Согласен». «Меня нельзя назвать стройным. Скорее уж я корпулентный». «Просто толстый!» — схлипнула Жози, которая старательно полоскала лапки в ручье. «Видите ли, уважаемая Жозефина, слово «толстый» имеет отрицательный окрас», — заговорил Зефир. «Говорят «толстый», а про себя думают «жирный», «неповоротливый», «обжора». Не спорю, лишний вес чаще всего возникает от неуемного аппетита, но порой он следствие болезни или обусловлен генетически. Мой отец и мать имели лишний вес. От родителей и я получил большой объем. Ну и мало двигаюсь. Произнеся «толстый», вы можете обидеть жителя прекрасной долины. А слово крапулентный означает «крупный». Вроде тоже толстый, но такое слово никого не... — Где Зефирка? — перебила Мопса Жозе. — Отлично помню, как будила ее, — добавила Мафи. — О, нет, вы подняли меня, — объяснил Зефир. Муля хотела уложить гувернера в комнате для гостей. Но там хлипкая кровать оказалась. Я сел на нее, и ножки у мебели сломались. Конфуз. Так неудобно. Эрик пришел извиняться перед хозяйкой. В коридоре столкнулся со своей тезкой. Рассказал ей, в какое неприятное положение попал. Лучшая портниха сказала, что муж Эрик позвал ее на ночную рыбалку. «Я могу лечь в ее спальне, а завтра все уладится». Зефирушка помогла принести из гостевой одеяло, подушку, постельное белье и ушла. Я лег. Потом пришли вы. «Вы не кавернер!» — закричала Жози. «А...» Вруша бросилась к мапсишке. «Тс! Хочешь помочь друзьям?» Жози яростно закивала. «Тогда говори шепотом!» — велела местная жительница. На любой крик, гнев, злость, скандал прилетят стражники правителя Флора. Да и простые жители тоже не упустят момента, чтобы поймать шпиона прекрасной долины. За ваши головы можно получить новый красивый дом, из пещеры в него перебраться и подняться в титуле». «Ничего не поняла», — выдохнула Жози. «Потом объясню», — пообещала Вруша. Вы хоть знаете, куда попали?» «Дам», — ответила Мафи, которая старательно намазывала лапки сестры мазью от ожогов. «Когда найдем капу, расцелую ее во все щеки. Она полную аптечку прихватила. Как тебя зовут?» «Софи», — представилась Вруша. «Почему ты нам помогаешь?» — всхлипнула Жозе. «В городе жить плохо», вздохнула Софи. «Хочу вернуться домой искупаться в речке Апельсинки. Вода так приятно пахнет». «Постой, ты из прекрасной долины?» обомлела мафия. Софи кивнула. «У нас не живут вруши», отрезала Жози. «Не верю тебе». Если ты и впрямь из нашей страны, то никогда бы не велела мне жгучие ветки лапками хватать. Зачем ты так поступила? Мне очень больно». «Слишком много вопросов», — покачала головой Вруша. «Отвечу на все». «Но вы же пришли сюда не для того, чтобы со мной беседовать. Хотите найти своих?» «Точно», — согласилась Мафия. «Многоуважаемая Софи». — завел Зефир. — Почему вы сейчас не в городе, а в лесу? Насколько мне известно, простая вруша, ни стражник, ни принцесса, ни княгиня не может выходить из города без особого пропуска. Предвидя ваш справедливый вопрос, откуда я настолько осведомлен, сразу отвечу. Моё главное и единственное увлечение — книги. В особенности я радуюсь находке древнего издания. Левредка Марго, букинист, всегда сообщает мне, если в ее лавку поступает нечто интересное. Пару лет назад в мои лапы попал очень старый том — творение автора, который писал под псевдонимом Кошкин. Оно называется «Жизнь и побег». Какая-то собака, натворив много плохого, оказалась в городе Врушей. И ей удалось убежать. Я с интересом изучил издание и узнал массу подробностей о неизвестном мне народе. — Вы правы, — согласилась Софи. — Я не простая горожанка и хочу вернуться в прекрасную долину. — Значит, правило добрых дел работает? — уточнил Зефир. — Да, — кивнула Софи. «Если совершишь подряд десяток хороших поступков, подряд, не перемешивая их с плохими, то тебя объявят врагом города и бросят на самый нижний уровень». «А там есть тайный проход в прекрасную долину. Им и воспользовался автор книги», — закивал Зефир. «Вы, наверное, читали произведение?» «Нет, нет!» «Честное слово, нет!» — испугалась Софи. «Даже не слышала о нем. За такую литературу можно угодить в каменное озеро». «Озеро может стать каменным?» — удивилась Жози. «Вода густая, как желе», — поежилась Софи. «Того, кто совершил преступление против Флора, опускают в нее по шею. Голова снаружи остается». «Жидкость тебя обхватывает и становится твердой. Можно простоять там много-много лет. Судья у нас сердитый. Может и на пару тысячелетий наказать». «Ужас!» — испугалась Жози. «Нам надо найти Капитолину. С ней стряслось что-то плохое. Раз она бросила свой рюкзак. Софи, однако ты охотно отвечаешь на вопросы». «Да». — кивнула Вруша. — У меня уже сделано девять добрых дел. Вы окажетесь десятыми. Появляется крохотный шанс на спасение. — Интересно, почему тогда тебе пришло в голову причинить мне боль? — снова спросила Жози. — Как подобное может считаться добрым делом? Софи сложила лапки на груди. — В городе Вруши нельзя никому верить. Сказать могут что угодно. Поэтому жители во время беседы часто восклицают. «А теперь сама попробуй, посмотри, потрогай!» Ну и так далее. Нафантазировать можно много всякого. А вот потрогать, увидеть, укусить – лишь то, что реально существует. Зефир стоял молча. Он не плакал. Рыдать взрослому псу как-то странно. — заметил Мопс. — Я ведь не щенок. И сначала не чувствовал ничего дурного. Растение просто вцепилось колючками. Не выбраться. Но потом стало жечь. И я понял, одеяло, в которое я закутан, меня защитило. А теперь оно пропиталось ядом. Затем возникли неприятные ощущения. Но хорошее воспитание велит не лить слез прилюдно. «Ты терпел адскую боль из хорошего воспитания?» подпрыгнула мафия. «Тогда я очень рада, что им не обладаю. Могла бы в этом кустарнике визжать и рыдать». «Я испытывал схожее желание», признался Зефир. «Спасибо Жозе, которая меня спасла. В противном случае я мог и не выдержать». «Софи, У вас есть мысли о том, где может сейчас находиться Капитолина и куда подевалась Куки?